Голова двадцать Регина. Во рту пересохло. Тело сделалось тяжелым, а голова наоборот. Легкой и звенящей. И я подумала, что сейчас опять хлопнусь в обморок. Эта мысль помогла ухватить за краешек свое сознание и не дать ему исчезнуть. Я потрясла головой и немного пришла в себя. Уткнувшись носом в страницу, я внимательно разглядывала лицо на портрете. Все-таки женщина на нем не могла быть моей мамой. Она прилично старше. Другая форма носа, губы тоньше, а волосы светлее. Но все же сходство было поразительным. «Королева Рогнеда Великая», – гласила полустертая надпись под портретом. «Первая властительница королевства Нев» и дальше слово затерто. Я перевернула страничку, уверенная, что найду там информацию о даме с портрета. И чуть не взвыла с досады. «Мастер Блэми!» От моего вопля звякнули стекла в шкафах. «Мастер Блэми, где вы?» Стревоженный пушистик повис в воздухе перед моим лицом, часто и нервно моргая. «Милая леди, что вас так встревожило?» «Вот!» Я повернула к библиотекарю разворот книги со следами выдернутых с мясом страниц. «Вот, мастер Блэмми, здесь отсутствуют страницы!» На бедного мастера было жалко смотреть. Он посерел, затрясся и сжался, уменьшаясь в размерах. Голубые глазки, наоборот, увеличились и выражали настоящий ужас. Видя его состояние, я протянула руку и осторожно коснулась его кончиками пальцев. Пушистик оказался мягким, тёплым и очень приятным на ощупь. Полно-полно мастер Блэми. Это, конечно, варварство, но наверняка есть и другие экземпляры этой книги. В том-то и дело, милая леди, что это особенная книга. Вместе с другими ценнейшими экземплярами она хранится в специальном помещении под охранными заклинаниями. Доступ к нему имеем только я и его величество». Мастер совсем скис и бессильно опустился на крышку стола. «Кто мог это сделать?» Голубые глазки с надеждой уставились на меня, будто веря, что я знаю ответ на этот вопрос. «А когда вы последний раз видели эту книгу, мастер?» – поинтересовалась я. «И почему вы мне ее дали, раз она такая ценная?» Мастер поморгал и смущенно ответил. «Вы такая милая, что я решил достать ее для вас из хранилища. Это лучшая книга по древней истории нашего мира. Подлинник работы мастера Луция, нашего великого историка. К сожалению, он умер три года назад. А затем в его доме случился грандиозный пожар, который уничтожил все его труды. Так что эта книга практически единственный экземпляр». Я слышал, что у кого-то есть еще копия, но это только слухи. А последний раз книгу брал Его Величество два или три месяца назад. Он показывал ее своему сыну, принцу Ронару. Тогда все страницы были на месте. Печальным голосом закончил мастер. Мы с ним помолчали. Он печально, задумчиво. Затем я показала на портрет дамы. так похожий на мою маму. «А кто это леди, вы знаете, мастер?» «Королева Рогнеда Великая!» Охотно ответил мастер и опять сконфузился. «К сожалению, я мало что знаю об этой даме. Мастер Луций отыскал какую-то информацию о ней и включил в книгу. Но я не успел изучить ее. Так много дел у бедного библиотекаря». «Кто стер часть названия королевства?» Я ткнула в полустертые буквы. «А, это сделал мастер Луций», – оживился Пушистик. Он написал название, а потом обнаружил какую-то ошибку. И, собственно, ручно затер часть букв. Сказал, что напишет его заново, когда разберется со старинным документом, который обнаружил незадолго до смерти и не успел. А теперь последняя его книга испорчена. Печально закончил библиотекарь. Выяснив у мастера, что остальные книги, что он принес, не представляют такой ценности, как труд мастера Луция, и еще раз внимательно изучив портрет дамы, я собрала остальные книги и решила начать их чтение в более спокойной обстановке. Прихватила коробочку с неизвестной хренью, которую принес Аметиус, и еще раз, посочувствовав несчастному библиотекарю, отправилась в свою комнату. Я как раз свернула в пятый поворот направо, после которого нужно подняться по лестнице, повернуть налево, и вот она моя комната. Как за спиной раздался негромкий хлопок. Я затормозила и повернулась, чтобы посмотреть, что случилось. И тут на меня налетели и с ног. Книги посыпались из рук, разлетаясь во все стороны. А я оказалась на полу, плотно прижатая большим и довольно тяжелым телом. Знакомый голос над ухом произнес что-то негромкое, но очень ругательное. А следом начался настоящий ад. Вокруг меня бабахало, сверкало, свистело и визжало с такой силой, будто я чутилась в центре взрыва на складе китайских фейерверков. Тело сверху все крепче прижимало меня к полу и продолжало негромко ругаться. А я только судорожно сжимала коробочку с неизвестной хренью. которую так и не выпустила из рук и пыталась не скончаться от испуга. Когда фейерверки отстреляли и наступила оглушительная тишина, я так и осталась лежать, боясь пошевелиться. Тело на мне тоже лежало неподвижно, поначалу. А потом знакомый голос в очередной раз ругнулся. «И здравствуй, дежавю!» Наглые губы, не спросив разрешения, принялись меня целовать.